Глава 77. Недалеко от квартала Море, между третьим и четвертым округом Парижа, жандармы оставили машину на паркинге недалеко от улицы Ривали и набережной отель Девиль. Они двинулись по улице Руа де Сесиль, зажатой между многоэтажными зданиями, ресторанами, шоколадными бутиками и изысканной бакалеей Полю было плевать на красоту вокруг, по правде говоря, он ничего не видел. Беспокойство покрывало все окружающее черной пеленой. Было уже больше трех часов, а Андреас обержель так и не появился в токийском дворце, хотя каждый день приходил туда к двум. Они с Мартини остановились перед тяжелой входной дверью. Имя Абержеля значилось среди десятков других на домофоне. Поль нажал на «все сразу». кроме кнопки фотографа. В конце концов им открыли. Тревога резко усилилась, когда они толкнули тяжелую створку. Жандармы оказались в просторном, мощеном дворе, окруженном зданиями, мастерскими, офисами и кабинетами адвокатов. Вдоль фасадов росли какие-то кусты. Окна были маленькими и пыльными, как в старых магазинчиках антикваров. Шум уличного движения исчез, словно Париж затаил дыхание. Поль спросил себя, как мог царить такой покой в самом центре столь большого города. Когда удивление спало, жандармы обратились за помощью к встречным жильцам или просто стучась в двери После долгих бесплодных поисков одна дама указала им, наконец, лестницу на другой стороне двора. Андреас Абержель жил в квартире на последнем этаже. Деревянная лестница была крутой, как стремянка, а стены сходились так тесно, что полю казалось, будто он движется в трюме старинного испанского галеона. Колено дергало, но он карабкался по скрипучим ступенькам с мартини на запятках. Истина была там, только руку протянуть, и он не собирался сдаваться сейчас. Слышался звук таймера, включающего освещение. Двое мужчин добрались до седьмого этажа. Молча взяли на изготовку свои зигзаверы. На лбу Мартини проступили капельки пота. Он умирал от страха. «Ты нормально?» — тихо спросил Поль. «Нам следовало предупредить спецгруппу. Мы делаем глупость». «Это мне судить, а не тебе». Мартини заткнулся. Поль приложил ухо к двери. «Ничего. Неужели Абержель сбежал?» Он едва успел постучать, как услышал щелчок в круглой входной ручке, и створка отошла под его толчком. Он обменялся быстрым взглядом с напарником. Их ждали. Прихожая была заставлена пластиковыми ящиками, цирковой бутафорией, собранными в куче разноцветными костюмами. Затаив дыхание, Поль шагнул через порог, выставив оружие вперед. «Андреаса Бержель?» «Национальная жандармерия!» Никакого ответа, ни малейшего поскрипывания паркета. Движением подбородка капитан дал знак Мартини, что в следующий момент они двинутся вперед. Держась на чеку, жандармы миновали крошечную кухоньку, где еще стояла тарелка и лежали грязные столовые приборы. Слева пустая спальня. В конце коридора открылась большая комната-мезонин, кресло, висевшее на стенах полотнища синей, зеленой и красной ткани, стол, скамьи разнообразной формы, мастерская фотографа. Мгновенно два ствола направились на совершенно голого мужчину, сидевшего в позе лотоса на огромном куске белоснежной ткани. Его тело было безволосым молочной белизны. Череп, тоже обритый до гола, блестел в свете многочисленных спотов. За его спиной было натянуто другое белое полотнище, похожее на киноэкран. Вокруг стояли зонты отражателей, на мужчину была направлена камера и два фотоаппарата на штативах. «Я знал, что вы придете». Поль сделал два шага в сторону обержеля, держа того на прицеле. И тогда он увидел руки художника. В одной из них тот держал пульт, в другой — короткоствольный пистолет, легкий и компактный. Отточенным движением художник поднес оружие к краю нижней губы ровно на уровне середины подбородка, наклонив дуло к верху Его указательный палец лег на курок. Он казался безмятежным, словно буддист, полностью погрузившийся в медитацию. «Я тут глянул перед самым вашим приходом», — заявил он совершенно спокойно. «Знаете, сколько их, подключенных к камерам в этот самый момент? Больше семидесяти тысяч. Семьдесят тысяч анонимов, которые наверняка сейчас с нетерпением ждут, когда же я разнесу себе мозги и создам мою последнюю коллекцию фотографий. Своей собственной смерти. Я хотел бы дождаться сотни тысяч, но вы уже здесь». «Похоже, придется поторопиться. Не делайте этого». Когда Абержель встретился с ним взглядом, Поль не различал в глубине его зрачков ничего, кроме выражения разрушительного безумия. Этот человек был болен. Он не даст задний ход. Все происходящее было задумано как неотъемлемая часть его творчества. Словно подтверждая эхом мысли жандарма, снова зазвучал монотонный голос Абержеля. Период между 21 мая и 29 июля 1890 года Ван Гог написал 80 самых мощных своих полотен, прежде чем пустить себе пулю в грудь. 80 полотен, написанные за неполные 70 дней, которые продаются сегодня за десятки миллионов долларов. Своим пшеничным полем с воронами В самые последние мгновения Ван Гог достиг истины. Он нашел форму вечности. И больше надеяться было не на что. Что писать? И зачем? Как художник он был уже мертв. Самоубийство стало кульминацией. Без него Ван Гог, возможно, никогда не стал бы Ван Гогом. Теперь и Мартини держал фотографа под прицелом. Подзаливал ему глаза, он пытался утереть лицо, а верх — рукава. Он ничего не понимал из объяснений Абержеля. То, что я готовлюсь совершить, каленым железом отметит умы и мир современного искусства. Вы помните Бэнкси и то, как он включил механизм уничтожения собственного произведения сразу после его продажи. Отныне оно не поддается оценке. Искусство иногда бывает таким непонятным и глупым. Вы сами увидите это, когда мои фотографии будут рвать друг у друга из рук за баснословные деньги». Пультом он указал на компьютер. Я принял меры, чтобы те снимки, которые вскоре будут сделаны, автоматически отправились на электронный адрес моего агента, и вы ничего не можете поделать. Но гвоздь спектакля не в этом, ибо то, что последует, уведет меня намного дальше. Типы вроде вас сочтут нас обманщиками, ненормальными». «Но мы станем знаменосцами тем экраном, на который будут проецироваться самые причудливые фантазмы, а истинным знатокам мы предложим перенестись по ту в сторону зеркала. Мы пошли дальше Ван Гога и Бэнкси, вместе взятых. Мы будем одними из тех, кто революционизировал сам способ мышления в искусстве. Никто не сможет превзойти то, что мы сделали». Все это не имело никакого смысла, по крайней мере, для того логического и приземленного ума, каким обладал Поль. Как и Троскман и Гаэка, этот человек был всего лишь опасным безумцем, чей кровавый путь следовало пресечь. «Кто это мы?» — спросил в ответ Поль. Абержель раздвинул губы. Металл дула сначала клацнул об эмаль зубов, потом исчез во рту. Мартинец отступил на шаг. подняв обе руки, чтобы как-то разрядить обстановку. «Нет, не делайте этого! Не...» Внезапно раздалось потрескивание, подобное тому, которое издает линия высокого напряжения. Потом вспышки в невероятном ритме высвободили водопады света, пока два фотоаппарата щелкали пулеметными очередями. Раздался выстрел, и в то же мгновение белое полотно за обержелем превратилась в кровянистый небесный свод. Капли взмыли вверх на несколько метров, заряженные энергией пули, взорвавшейся в задней части черепной коробки. Абержель рухнул. Темная густая кровь растеклась вдоль его правой щеки. Широко открытые глаза смотрели в один из фотоаппаратов. Десять секунд спустя вспышки погасли. И в комнате снова наступила тишина.